Какого-то выдвиженца Градов солидно заговорил. Здравствуйте. У телефона профессор Арденаносец, хирург Борис Никитич Градов. Мне необходимо поговорить с товарищем Калининым. Простите, дело не терпит отлагательства. Да, да. Что вы сделаете, товарищ? Провентилируете обстановку?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 Я была не права, бо ты не потерял духовной свободы. К вечеру все окончательно и самым счастливым образом разрешилось. Заветная фраза кремлевских володык "Можете спокойно работать, товарищ Градов" была произнесена. На даче воцарилось веселье. Митя гонялся за Борисом четвертым по всем комнатам, даже и не подозревая, что он только что подлежал изъятию.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 Нина ничего не ответила, но зато тут же выступил вперед, да нельзя возбужденный, если не сказать сияющий от счастья, Савва Китай-Городский. «Вообразите, леди и джентльмены!» Поезд приходит. Нина выпрыгивает из вагона, и я вижу, что она... Она одна, леди и джентльмены. Я оглядываюсь вокруг. Увы, Степана нет. Он просто не определяется в пространстве. Я даже влез в вагон в поисках Степана, но его и там не было. Он просто драматически отсутствовал, леди и джентльмены. Он оглянулся на Нину, и она ему, персонально ему, ассистенту кафедры общей хирургии, улыбнулась. Чуть-чуть растеянная улыбка, но с явным адресом не просто в воздухе. Профессор тут тоже улыбнулся, понимающе, адресовался к Саве. — И вы были этим отсутствием чертовски удручены, мой друг, не правда ли? Встречать двух персон, а встретить лишь одну — это нелегко. Может, впервые со времен дела Фрунза Борис Никитич был так замечательно оживлен, как сегодня? — Да.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 покурить. Подумать только, пыхнул папирус и Никита. Старик никому ничего не сказал и все устроил сам. А ведь я бы тоже мог через блюхера. Он член ЦК. Тише, товарищи. Митя ничего не знает. Предупредила Цецилия. Да и не нужно ему ничего знать о его прошлом. Пусть и вырастет полноценным советским человеком.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 И самая последняя короткий эпизод по дороге с юга железнодорожное впечатление современной Анны Карениной.